Возможно, что под священной легендой и покровом жизни Иисуса скрывается один из самых болезненных случаев мученичества от знания, что такое любовь, мученичества невиннейшего и глубоко страстного сердца, которое не могло удовлетвориться никакой людской любовью, которая жаждала любви, жаждала быть любимым и ничем, кроме этого, жаждала упорно, безумно, с ужасающими вспышками негодования на тех, которые отказывали ему в любви. Быть может, это история бедного, ненасытившегося любовью и ненасытного в любви человека, который должен был изобрести ад, чтобы послать туда тех, кто не хотел его любить, и который, наконец, познав людскую любовь, должен был изобрести Бога, представляющего собой всецело любовь, способность любить, который испытывал жалость к людской любви, видя, как она скудна и как слепа. Кто так чувствует, кто так понимает любовь, тот ищет смерти. Но зачем иметь пристрастие к таким болезненным вещам, допустив, что этого вовсе не нужно? 270. -е. Духовное высокомерие и брезгливость каждого человека, который глубоко страдал, как глубоко могут страдать люди. Это почти определяет их ранги. Его ужасающая уверенность, которой он насквозь пропитан и окрашен, Уверенность, что благодаря своему страданию он знает больше, чем могут знать самые умные и мудрые люди, что ему ведомо много далеких и страшных миров, в которых он некогда жил и о которых вы ничего не знаете». Это духовное безмолвное высокомерие страдальца, это гордость избранника познания, посвященного, почти принесенного в жертву, нуждается во всех видах переодевания, чтобы оградить себя от прикосновения назойливых и сострадательных рук и вообще от всего, что не равно ему по страданию. Глубокое страдание облагораживает, оно обособляет. Одной из самых утонченных форм переодевания является эпикурийизм, и связанное с ним выставление на показ известной доблести вкуса, которая легко относится к страданию и защищается от всего печального и глубокого. Есть веселые люди, пользующиеся веселостью для того, чтобы под ее прикрытием оставаться непонятыми. Они хотят, чтобы их не понимали. Есть люди науки, пользующиеся наукой, потому что она придает веселый вид и потому что ученость позволяет прийти к заключению, что человек поверхностен. Они хотят соблазнить на такое ложное заключение. Есть Свободные, дерзкие умы, которые хотят скрыть и отрицать, что в груди у них разбитое, гордое, неисцелимое сердце, цинизм Гамлета, случай Голиани и порой даже само дурачество служит маской злосчастному, слишком... Уверенному знанию. Отсюда следует, что иметь уважение к маске и не заниматься в суе психологией и любопытством есть дело утонченной гуманности. 271 Самую глубокую пропасть образует между двумя людьми различное понимание чистоплотности и различная степень ее. Чему может помочь вся честность и взаимная полезность? Чему может помочь всяческое взаимное благожелательство, В конце концов, это не меняет дело. Они не могут выносить друг друга. Высший инстинкт чистоплотности ставит одержимого им человека в чрезвычайно странное и опасное положение одиночества, как святого. Ибо высшее одухотворение названного инстинкта есть искусство. Именно святость — познание неописуемой полноты счастья, доставляемого купанием. Страсть и жажда, постоянно влекущая душу от ночи к утру и от мрачного, от скорби к светлому, сияющему, глубокому, утонченному — Насколько такое влечение выделяет людей, это влечение благородное, настолько же и разобщает их. Сострадание святого есть сострадание грязи человеческого, слишком человеческого, а есть грязь. Такие ступени и высоты, с которых он смотрит на самое страдание, как на осквернение, как на грязь. 272. Признаки знатности. Никогда не помышлять не об унижении наших обязанностей до да обязанностей каждого человека, не иметь желания передавать кому-нибудь собственную ответственность, не иметь желания делиться ею, свои преимущества и пользование ими причислять своим обязанностям. 273. Человек, стремящийся к великому, смотрит на каждого встречающегося ему на пути либо как на средство, либо как на задержку и препятствие либо как на временное ложа для отдыха. Свойственная ему высокопробная доброта к ближним может проявиться лишь тогда, когда он достигнет своей вершины и станет господствовать. Нетерпение. Сознание, что до тех пор он обречен на беспрерывную комедию, ибо даже война есть комедия и скрывает нечто, как всякое средство скрывает цель, это сознание постоянно портит его обхождение. Такие люди знают одиночество – И всё, что в нем есть самого ядовитого.